«Глава восьмая. Занг. Скип взвился с толчка и, даже не надев брюк, вывалился в коридор, после чего одним прыжком подскочил к двери в свою комнату и просунул внутрь голову. «Что там, опять полезли?» «Да!» — бодро отозвался Авдеевич. «Да не торопись, нормально все, всего одна тройка». «Черт!» — выругался бывший хант и нагнулся, цепляя руками штаны. «Блин, когда так быстро восстанавливаются прежние рефлексы, это оказывается не так уж хорошо». Ну нет пока здесь твари, на которых стоит так реагировать, еще года три не появятся. Это еще хорошо, что он задницу подтереть успел. А то хорош бы он был, мчась по коридору и по пути роняя говно из жопы. И слава богу, что кузнец с чокнутой отошли, а бабка спит в комнате, а то все равно бы припозорился. Натянув штаны, эскип вернулся к туалету и дернул за ручку, прикрепленную на цепочке, тянущийся к рычагу, приводящему в действие слив. Да, в антикварном туалете бабки матрёны сливной бачок был закреплен на уровне головы и соединялся с унитазом длинной трубой, сливаясь, по которой вода клокотала, как ветер в бурю. Закрыв дверь и выключив свет, Ски пару мгновений прислушивался к происходящему в комнате, но поскольку оттуда не раздавалось никаких посторонних звуков, кроме мерного гуда привода натяжителя тетивы, повернулся и двинулся на кухню. Пока более или менее тихо, есть время наточить новых зарядов стружки из остатков серебряных слитков. А то за ночь почти все заготовлено израсходовали. Вот кто бы знал, что его тонкий, строгий и тщательно разработанный план развития в первые же мгновение окажется напрочь спущенным в трубу, и он с первого же часа вылетнет в нуднейший тупой грин, сопровождаемый не менее нудным и тупым крафтом. И главное для успеха в этом деле являлось наличие свинцовой задницы. Нет, в первую секунду после того, как бывший хант пришел в себя после вырубившего его скачка сразу на 12 уровней, обеспеченного ему почти одновременной гибелью от его руки 12, 13 и 15 уровневых тварей, а также мощным скачком характеристик от полученных достижений и сумел вызвать целую простыню текста, который наградила его система, он едва не заорал от восторга. У него получилось, он смог. Вау! Потому что в первых же строчках система сообщила ему, что он получил вожделенное достижение, да еще и не одно. То есть не только тот самый гений мира, которого он так жаждал, но еще и нечто под названием «Первый игрок», как первый из людей, получивший систему. Увы, в покинутом им будущем о таком достижении никто не слышал. Так что оно оказалось для него совершенно неожиданным. Впрочем, после некоторых размышлений Скип решил, что, скорее всего, дело было в том, что в прошлый раз это достижение получил кто-то, заваливший какую-то мелкую тварь четвертого или чуть больше уровня прямо у врат. Ну или парочку третьего. После чего его прямо там сразу же и сожрали. Вместе со всеми, кто находился там рядом с ним. Вот потому-то о нем никто ничего и не знал. Это явно был какой-нибудь полицейский, ну или просто чувак со стволом. Например, где-нибудь в США. У них там вроде как до сих пор с этим полегче, чем во многих других местах. Хуже, чем раньше, но все равно легче. И люди со стволами там вполне себе спокойно ходят по улицам особенно учитывая их напряженную обстановку после последних выборов. Или все началось раньше, еще до выборов, вроде бы после того, как полицейские завалили какого-то черного, кстати, грабителя, наркомана и до кучи еще и мелкого торговца наркотиками. А может, и еще раньше, когда посадили какого-то продюсера, который, вот удивительно, трахал на прополу молодых актрисок, которые, постарев, взяли да обвинили его в том, что он принуждал их к этому насильно. Ибо дураку же ясно, что они, надравшись виски, Ехали к нему на виллу, искренне собираясь всего лишь порассуждать о семантике и тюдности в прозе Драйзера. Короче, там у них давно уже черт ногу сломит. Да блин, хрен с ней с этой Америкой. Интересно, а почему так не произошло в этот раз? Он-то ведь на мелких тварюшек не отвлекался, ждал рукожопов. Ну или кто там появился бы. Неужто до того момента, как он завалил их и тварь-мага, никто не успел получить систему? Хм, выходит так. Хотя по мелким тварям точно где-нибудь стреляли. Общее число врат на земле во время первого прорыва, насколько помнил бывший Хант, оценивалось где-то в 800 штук. И точно же где-то люди должны были оказаться более шустрыми, чем эти несчастные московские полицейские. То есть там твари должны были нашпиговать по полной. Неужели до того момента, как он привалил эту высокоуровневую тройку, ни одна из более мелких не успела окончательно сдохнуть? Странно. Впрочем, может быть, дело в том, что его болты были еще и напичканы серебром. А те, кто стрелял по тварям в других местах, использовали для этого обычные патроны. Твари же жутко живучи, то ли из-за наличия системы, то ли сами по себе. И хотя те же третий пятый уровни обычной легкой стрелковкой завалить можно достаточно просто, но окончательно подыхают они от нее долго, изо всех сил цепляясь за свою тварскую жизнь. Вот у него и получилось успеть первым. Как бы там ни было, именно это неожиданное достижение сломало ему весь план. Нет, по сравнению с гением оно было несколько пожиже. Прибавка бонусных очков в каждую характеристику была всего по пятерке, но зато она при этом, во-первых, открывала все неоткрытые характеристики, и во-вторых, во-вторых, она, сука такая, давала скидку в 90% на покупки в системном магазине. Всего. Навыков и их дополнительных уровней, заклинаний, расходников и так далее. Это был чит. Реальный. Но, к сожалению, во всем этом была как обычная своя ложка дегтя. Данная скидка действовала только до того момента, пока персонаж не преодолеет первый предел. Дальше все на общих основаниях. И как раз вот эта маленькая деталь тут же сломала весь продуманный план развития. Потому что не воспользоваться ею скип не мог. Хотя по первоначальному плану первый предел он должен был взломать спустя часа три после первых прорывов. Но, увы, сделан это сейчас, точно сдох бы. Потому как жаба задушила бы. Вот поэтому они уже второй день в пятером торчали в этой квартире, гриндили, гриндили, гриндили. Дад захн! Резкий звук, раздавшийся с улицы, заставил бывшего ханта бросить напильник, которым он строгал слиточек серебра, и рвануть обратно в комнату. Прилетевший звук означал, что Авдеич подорвал последнюю монку, ту самую двухсотку, которая осталась у них в резерве, а это в свою очередь показывало, что поле шипов, которое Скип установил перед выходом из врата, окончательно разрушилось и низкоуровневые твари потекли наружу беспрепятственным потоком. Нет, время от времени скип специально позволял этому случаться. А как еще можно было попытаться открыть без покупки хотя бы часть боевых навыков, только в бою? Вот только делалось это исключительно после того, как его команда заранее вооружалась и выходила наружу. Иначе толпа тварей могла просто захлестнуть одинокого стрелка за скорпионом. Станковый арбалет просто не обладал достаточной скорострельностью, чтобы остановить вал твари. Да и запас болтов для него был не слишком велик. Всего четырнадцать штук. Два из которых, из-за того, что твари, в которых они попали, рухнули крайне неудачно, к настоящему моменту уже, увы, сломались. «Паря!» — заверещал Авдеич, когда бывший хант уже влетал в комнату. «Прут, прут, скорее!» «Да здесь я уже!» — зло буркнул парень, подскакивая к окну и запуская в твари поток плоскостей. Массовые заклинания, предназначенные для действия против толп низкоуровневых тварей. Его он купил одним из первых. Даже на начальном первом левеле оно вполне справлялось с тварями уровня до четвертого, а то и пятого. А прокачанное было способно смертельно удивить и намного более высокоуровневых. По рассказам, пятый левел мог завалить и твари пятнадцатого уровня. А на что оно было способно на максимальном десятом левеле, никто не знал. Потому что самым высоким уровнем, на который, по слухам, его смогли раскачать, вроде как был шестой за окном тут же послышался многоголосый визг ну да поток плоскости частенько не убивал твари мгновенно кроммсалах на куски то есть некоторым из них было чем еще некоторое время выйти езжать наш скоро вернуться облегченно но и несколько беспокойно поинтересовался авдеич когда скип добил остатки тварей плоскостью и лучом прокачивать нужно было все купольные заклы и заново установил поле шипов перед вратами его беспокойство было объяснимо В случае что, они, конечно, отобьются. Бывший хант уже в достаточной мере закупился навыками и заклинаниями, и кое-какие из них даже успел немного прокачать. Плюс под рукой имелись автоматы дробовик, купольный с рук уже перед самыми прорывами. Ну и на самый край в кобуре уютно устроился подаренный десерт-игл. Так что чем встретить твари нашлось бы, но не факт, что без потерь. Потому что, увы, реальной боевой силы в оставшейся в квартире команде являлся пока один скип. Старичков за боевые единицы можно было считать только условно. Даже с огнестрелом в руках они имели весьма низкую боевую ценность. Ну, в реальном боевом столкновении, а не вот в таком почти полигонном отстреле тварей, только-только прошедших через врата. Со Скорпионом-то они уже наловчились обращаться. Во-первых, из-за весьма низких физических кондиций. Того же Авдеича при попытке выстрелить из дробовика просто опрокинул на спину. И во-вторых, из-за отсутствия навыков обращений с ним. Матрёна вообще никогда не имела дела с оружием, а Авдеевич вроде как когда-то что-то умел, но с того момента прошло так много времени, что он успел позабыть всё напрочь. Да даже если бы у него частично восстановились имевшиеся когда-то навыки, это не так уж и помогло бы. Потому что эти навыки, как выяснилось, были заточены под обращение с куда более примитивным образцом огнестрела, который именовался Тулкой. С холодным же оружием дело обстояло даже хуже, чем с огнестрелом. Нет, для себя скип оружие имел в полном объеме. Но именно что только для себя. На целую кучу нахлебников он не рассчитывал. К тому же сейчас половину холодника пришлось отдать кузнецу с чокнутой. Но не отправлять же их было в наполненную тварями Москву с кривенькими самоделками. Так что пришлось поделиться копьем, и тамагавками, оставив себе только самодельное копье из ручки швабры и кухонного ножа. Нет, развивайся все по заранее составленному им плану, Никаких особенных проблем это не доставило бы. Через час-два, после того, как он набрал бы достаточно сердец для взлома в двух первых пределов, они должны были сленять из этой квартиры, отправившись куда-нибудь в более спокойное место, например, в те же Сламуги, где он и собирался пережить оба взлома. После чего поделиться с этой своей тимуровской командой, как любил в подобном случае обзываться капитан, всей необходимой для их развития информацией, а затем спокойно свалить на одиночную прокачку. Но этот чертов первый игрок спутал все карты. Потому что скидка позволяла резко усилиться. Причем не ему одному, а всем. Нет, купить для остальных заклы и навыки со скидкой он был не способен, но вот зелье и эликсиры вполне. А скажем, одномоментное применение 765 эликов на суточное ускорение регенерации, позволяющее на те же самые сутки задрать ее на десятый левел, позволяло по окончании этих суток не только очень хорошо восстановить организм, Ну и прокачать регенерацию аж до третьего уровня, что для тех же Авдеича с бабкой Матрёной было очень существенной экономией, да и для остальных их, которым пока не очень нужна была регенерация на десятки, возможно, вот так, не удваивая цену покупки за каждый левел, поднять туда трешки немалого стоило. Но эти 765 зелий даже со скидкой стоили 765 тысяч очков, если считать только по опыту получаемому исключительно строек, то на одного надо было завалить аж восемь комплектов. Она на всех пятерых сорок. И это еще не считая того, что всем им требовалось купить и прокачать множество других навыков и заклов, от инвентаря до того же поля шипов и луча. Пока же за ночь и утро они успели завалить чуть больше 35 тварей, которых, впрочем, на бабку уже хватило. Но ну, с учетом того, что скип сразу же взял сбор трофеев, которые на первом уровне, кроме подбора сердец, еще и увеличивал объем поступающей экспы на один процент. Кое-что накапало с выкашиваемых все это время минами и заклинаниями мелкоуровневых тварей. Но это были совсем уж крохи. А ведь для ускорения прокачки нужны были еще элики и на ману, и на здоровье. Потому как качать навыки ближнего боя и не получать повреждений невозможно. Тратить же очки на покупку того, что можно открыть даром, было бы настоящим идиотизмом. Так что к настоящему моменту практически все успели заработать себе первый уровень копейного боя ну, когда отмахивались от низкоуровневых тварей, даже бабка Матрёна с Авдеющим. Бабка вообще оказалась то еще валькирией, несмотря на свои ходунки. А сам Скип, как и чокнутый с кузнецом, кроме того, получили еще и короткие топоры. Томагавки М48 Хок оказались весьма ухватистыми и исправно разваливали бошки-тварюк. А если еще учитывать, что у всех, кроме самого парня, выносливость не только оставалась пока человеческой, но еще и не поднялась до капа, нужны были еще и элики на выносливость. Особенно для бабки Матрёны и Авдеича. У них в силу возраста ее вообще было на донышке. Так что гриндить им еще и гриндить. И именно здесь. Потому как если скип теоретически уже мог бы идти качаться соло, есть нужные заклы, пусть и пока не совсем на нужном уровне, а если что, и возможность слинять, то остальные пока могут валить высокоуровневую твари только из скорпиона. Так что на этой позиции, с которой можно его использовать наиболее эффективно, нужно держаться до последнего. их жаль, мины все закончились. Впрочем, в этом есть и свой небольшой позитив. Заклы будут качаться куда быстрее. Тем более, что они пока есть только у него. Так что и весь доступный опыт идет исключительно ему. Понаблюдав еще немного, Скип повернулся к Авдеичу и сказал, «Раз пока тихо, сгоняю к вратам, соберу болты, перезарядим». Когда он вернулся, в комнате стало людно, потому что наконец вернулись посланцы и проснулась Матрена, которую уже как-то не очень правильно было называть бабкой. Впрочем, скорее по контрасту с ней прежней, потому что она не помолодела, скорее, как бы это сказать, пришла в порядок, что ли. Ну, знаете, бывают такие старички и старушки, которые в 50 выглядят чуть ли не на 35, а в 90 максимум на 50, пусть и издали. Ну вот и она стала выглядеть где-то так же. Кроме того, Матрена избавилась от своих монструозных ходунков. Хотя было заметно, что ходить исключительно на своих ногах ей пока не очень привычно. Ну да, то ли еще будет, ведь впереди еще почти семнадцать часов работы регенерации на максимальном, десятом уровне. Чокнутая тут же вывалила на бабку тучу комплиментов, да и Авдеевич чуть ли не соловьем заливался, но Скип быстро привел всех в чувство. Не до комплиментов им пока всем. Как сходили? Норм, как обычно, скупо отозвался кузнец. А Чокнутая ответила более развернуто. Камер нашли, как и всю обвязку. Даже пяток ноутов прихватили. Серебром тоже затарились. Всего набрали почти 16,5 килограммов, но большая часть не банковской чистоты. Банковский в основном в 100-граммовых слитках, таких около 5 килограммов. Остальное бижутерия. Банковский, удивился бывший хант. Чокнутый усмехнулся. Ага, представляешь, отделение на Якиманке оказалось открыто. Ну как открыто? Там забаррикадировались три десятка женщин и пятеро мужчин из числа персонала и случайных клиентов. Но нас впустили. И вам дали серебро? Чему дали? Продали. Все равно деньги, считай, в топку пойдут. Не думаю, что во время такой жопы эта резаная бумага протянет сколько-нибудь долго. Но банковская система пока еще работает. Просто там больше не было. Остальное где взяли? В ювелирках. Нашли несколько уже разграбленных. Но серебро грабители брать не стали. Выгребли только золото и камешки, идиоты. Но на самом деле не совсем идиоты. Потому как золотые камешки чуть позже также будут вполне котироваться как ресурсы для изготовления амулетов. Но пока да, серебро было полезнее. И что? В Москве теперь полиции нет? В Москве теперь и людей почти нет. Дворы по старым меркам считай пустые, без машин. Похоже, довольно много народу успело слинять. Тут Чокнутый нахмурилась. Впрочем, многих просто сожрали, кости обглоданных на улицах. Она вздохнула и покачала головой. Добро, но скопление тварей не нарвались. «На скопления нет», — мотнул головой кузнец. «А так твари уже много по округе шляются, регулярно сцеплялись. И, кстати, он шагнул вперед, ухватив скипа за руку». После чего перед его мысленным взором тут же развернулась табличка. «Игрок-кузнец желает передать вам 879 очков опыта. Принять? Отклонить?» Парень махнул рукой. «Эти копейки оставь себе. Подняли что-нибудь?» На этот раз снова ответил чокнутый. «Да, копейные бои, короткие топоры на одну ступень. Каждый» и после короткого вопросительного взгляда Скипа пояснила. «Мы менялись оружием». Пока не разговаривали, Матрёна зависла в прихожей перед старомодным трюмо. А когда парень тоже вышел в коридор, развернулась к нему и спросила. «Сильнее у меня помолодеть пока ведь не получится, да?» «Так ты пока и не помолодела», — пояснил Скип, — «просто немного оздоровилась, и в этом направлении еще прибавишь, пока эликсиры на подъем уровня регенерации действуют». А что касается омоложения, то я точно не знаю, но, по слухам, даже на десятом предельные возможности в этом направлении не превышают одного года за день. Так что даже после того, как ты поднимешь регенерацию до капа, процесс у тебя затянется, насколько я понимаю, месяца на два. А то и с лишним. Матрена усмехнулась. Но и то хлеб. Я уже забыла, когда не только уверенно стояла на своих ногах, но и вообще настолько хорошо себя чувствовала. Скип замер. Это ее улыбка. Кого-то она ему очень сильно напоминала. Кого-то очень знакомого. А бабка шагнула к нему и обняла, тихо прошептав. Спасибо. После чего оттолкнула, развернувшись быстрым шагом, двинулась в сторону кухни, зачем-то вскинув руки к лицу. И что, она слезу пустила, что ли? Их железный дворничиха? Спустя полчаса они с кузнецом вылезли наружу устанавливать камеры. Поскольку после очередной порции обсуждений пришли к общему решению, что сидеть им в этой квартире еще не пересидеть, Ибо лучшей позиции для фарма на том уровне развития, на котором находились скипы и его тимуровская команда, как непременно обозвал бы его недотраппу капитан, придумать было сложно. Но для этого нужно было сделать так, чтобы к их лайт-доту невозможно было подобраться незамеченными. А то ночью, ну, уже ближе к утру, они едва не нарвались. Когда, завалив очередную тройку высокоуровневых тварей, кузнец, щекнутый, выбрались из окна пособирать болты. Их атаковали с двух сторон тройки высокоуровневых тварей, похоже, пришедших по третьему кольцу со стороны Тульской и от Лужников. Слава богу, Скип сразу же установил привычные себе правила, по которым выход из опорного пункта был возможен только с подстраховкой, вследствие чего, прежде чем выбираться из окна, кузнец растолкал его, и он занял место за Скорпионом. Так что Скип успел отреагировать и чудом завалил выстрелом на пределе дальности топового мага, который был лидером одной из троек, а потом шарахнул по тварям всеми купольными заклинаниями, Каковы смогли кого завалить, и кого хотя бы ошеломить. Увы, в непрокачанном виде многие из них работали против топов с недостаточной эффективностью. А потом, выскочив из окна с миской серебряной стружки и охапкой снаряженных серебром болтов, вступить в ближний бой. Ох, как твари Вэлли катались по земле, когда он сыпанул на них стружку. Так что добить их, воткнув в тушки снаряженные все тем же серебром болты, оказалось не очень сложно хотя выскочивший напоследок на помощь заспанный Авдеич чуть не вляпался. Доходившая в судорогах тварь напоследок засветила ему по бедру, едва не сломав ногу. Дедок до сих пор хромал и охал. Именно тогда их запасы серебра понесли самые большие потери. Но действия Авдеича поценил. Старик рванул в бой, не задумываясь. Это дорогого стоило. Такое не только внезапное, но и согласованное нападение их сильно напугало. Так что следующие часа четыре они провели, разбежавшись по соседним подъездам и засев у окон на лестничных клетках, из которых были видны подходы к площади, которые не просматривались из квартиры. Но, увы, постоянно нести подобное дежурство было невозможно. Потому как в этом случае для контроля подходов привлекались все имеющиеся в наличии силы. То есть у Скорпиона оставался только один человек, которому при этом еще и нужно было бегать за отстрелянными болтами и переснаряжать в них заряды серебряной стружки, и обновлять необходимые заклинания. Минта больше в наличии не осталось, а если хотя бы кто-то отвлекался, хоть на пожрать или поспать, одно из направлений тут же выпадало из-под контроля. Так что даже как временное решение подобный вариант не подходил. Слава богу, твари с флангов больше пока не появлялись. Так что часам к девяти, когда луч скипа прокачался-таки до второго уровня, он решил рискнуть и отправить пару наиболее подготовленных после него бойцов на поиски камер, рассчитываясь с их помощью развернуть систему контроля подходов, позволяющую заметить приближение опасности с непросматриваемых из окон квартир направлений. Как выяснилось, чокнутая в этом деле разбиралась довольно неплохо. Да и Дмитрий сообщил, что тоже кое-что в этом понимает. Так что говорить, что именно братья, как строить схему наблюдения, бывших Хант не стал, сами разберутся. А вот на себя разозлился. Блин, ну вот что ему мешало подумать на эту тему заранее? Все же на поверхности. Так нет, напланировал планировщик. Теперь только успевая исправлять и переправлять все ранее запланированное. Ну и второй задачей для отправленного рейда, естественно, стало по возможности добыть еще серебра. Потому как от того, что он награбил в поместье, после ночного столкновения остались жалкие слезы, а при отсутствии этого ресурса дальнейшее сидение на данной точке теряло смысл. Ибо шанс справиться с высокоуровневыми тварями без помощи Скорпиона и его заряженных серебром болтов пока имелся только у него. Остальных монстры просто порвали бы. Нет, через пару-тройку дней, когда остальные сумеют накопить очки на покупку нужных навыков и заклинаний, а также хоть немного прокачать последние, это должно было измениться, но это время нужно было еще прожить и набрать-таки нужный объем опыта, собственно, ручно убивая тварей. Ловкача он заметил в последний момент и попытался тут же уйти перекатом, но не удалось. Кривой коготь располосовал всю спину мотоциклетного комбеза и проскрежетал по пластине бронежилета. Слава богу, до да, тел не достал, но приложил его довольно сильно. «Сука!» — прохрипел скип, отлетая в сторону. «Откуда он тут взялся-то?» Между тем Лавкач развернулся и снова рванул к нему. Эти твари были не очень сильными противниками, но довольно сложно убиваемыми даже на куда более высоких уровнях. Уж больно они были шустры. «Кузнец, вот дебил, рванул перерез, размахивая томогавком». «Стоять!» — рявкнул бывший хант, встречая тварь в лоб плоскостью. Этот закл считался самым убойным против одиночных целей, ну если, конечно, они не были бронированы. Он у него был только до первого левела, но локкачу должно было хватить. Не хватило, но при этом тварь явно поймала ошеломление, потому что прекратила атаку и, отпрыгнув в сторону, затрясла головой. Этих нескольких секунд Скип ухватило на то, чтобы подняться на ноги и перехватить копье. После чего он уже понакатанно еще раз приложил Лавкача плоскостью, от которой тот, сволочь такая, почти увернулся. Но, слава богу, почти. Плоскость резанула его по ступне, и вот на нее мощности хватило. Лавкач покатился кувырком тоненько вереща. Скип бросился за ним, громко бухая каркаранами. Выпад копьем. Удар томогавком, пролетевший от кузнеца, еще выпад. Лавкач захрипел и распластался на асфальте. Скип, тяжело дыша, торопливо огляделся. Похоже, тварь была одна. Повезло. Он перевел взгляд на лежащую тушу и вгляделся, задействуя познание. Опа, так вот почему плоскость не сработала, как ожидалось. Четырнадцатый уровень. А Лавкач за прошедшие сутки неплохо порезвился. Уровень вот набрал. А то и два. Он точно не был самой сильной тварью тройки, скорее свитой при каком-нибудь маге. А в свите уровни колебались между двенадцатым и тринадцатым. Ну, судя по тому, что они смогли разглядеть за прошедшие сутки с небольшим. Черт. Похоже, высокоуровневые твари уже не только довольно далеко отходят от своих врат, но и начали передвигаться поодиночке, а не исключительно в составе троек. Так что теперь вероятность того, что они могут подкрасться с совсем неожиданной стороны, резко возросла. Ой, как вовремя они озаботились камерами. Ладно, надо побыстрее заканчивать и возвращаться. Не дай бог еще на кого подобного нарвутся. «И кто это был?» — хмуро поинтересовался кузнец. Скип резко развернулся к нему. «А тебя-то куда понесло? Жить надоело?» «Жить? Нет», — усмехнулся Дмитрий. «Вот только без тебя, похоже, моя жизнь долго не протянется. И вообще, без тебя шансов у всех нас сразу станет намного меньше. Так что пусть лучше сожрут меня, чем тебя. Хотя бы у остальных шансы останутся». Скип от таких слов даже смущенно отвернулся. «Блин, как-то это все...» Нет, конечно, он собирался им помочь, да и помогал, но скорее из неких меркантильных соображений. А тут такое, считай, открытое признание, да плюс к тому же еще самопожертвование. Как-то это, ну... Это Лавкач, еще одна тварь из свиты топа, сообщил он, когда справился с внезапно всколыхнувшимися эмоциями. После чего задумчиво продолжил. Удивительно, что они так рано рассыпали тройки. Ничем это нам грозит, уточнил кузнец. Надо подумать, уклончиво ответил бывший хант. Впрочем, это было истинной правдой. В прошлой жизни он в это время еще просто трясся от страха, не рискуя высунуть нос на улицу. То есть нет, в это время он еще даже не понял, что творится. А вернее, даже не осознал, что творится нечто необычное. Потому что был под кайфом. Вследствие чего просто тупо серфил по сети, оставляя идиотские комментарии. Когда они, закончив с камерами, вернулись в квартиру, Скип собрался в комнате со Скорпионом. «Мы нарвались на ловкача, — хмуро сообщил он, — тем, кто оставался в доме. Это такая шустрая тварь, может раскачаться уровня до тридцатого, но ни в кого более сильного не перерождается. Для вас практически смертельно. Да и на меня сейчас парочки таких вполне хватит, даже не думал, что они пойдут в первой волне». «И чем это нам грозит?» — повторив вопрос кузнеца, спросила Чокнутая. «В принципе, если заметить заранее и подготовиться, то и вполне можно валить, правда, вам только огнестрелом. Что, как я уже говорил, всем чуть раньше пока нежелательно, потому как на выстрел сбежится целая толпа, с которой даже я в настоящий момент, скорее всего, не справлюсь. А вот вдвоем со мной, как показала практика, справиться можно, причем без особых потерь. Но теперь придется быть предельно внимательными, потому что их появление означает, что более или менее спокойный фарм заканчивается. Так что на всякий случай готовьтесь. Если станет совсем туго, вам придется отсюда уйти. Нам? «Да», — кивнул парень, — «я останусь. Не в этой квартире, конечно, но где-то поблизости». «Но?» «Не забывай, моя 90-процентная скидка действует на все», — прервал ее скип. «То есть в том числе и на уровне навыков заклинаний. Так что я подниму их куда быстрее и выше, чем вы». Чокнутая сердито насупилась, после чего полоснула его злым взглядом, а потом, внезапно раздражаясь, спросила: «А когда ты отправишь на почту моим ребятам следующий ролик?» После того, как всем стало понятно, что ты не поехавший крыши идиот и действительно знаешь про все происходящее, куда больше других, уже прошло больше суток. Ребята пишут, у народа свербит и пригорает. Не знаю, бывший Хан слегка скривился. По изначальному плану, к настоящему моменту он должен был уже взломать второй предел, да еще и довольно солидно вложиться в третий. И лишь после этого планировалось открыть остальным технологию взлома, которую Скип изложил во втором из запланированных к показу роликов помимо всего остального. Но так было предусмотрено изначальным планом. А уж вот что делать сейчас? Впрочем, в прошлый раз люди разобрались, как взламывать пределы только где-то через месяц после прорывов. Так что время еще было. Наверное, где-то через три-три с половиной недели. Зря. Чокнутая неодобрительно покачала головой. Ты на YouTube, когда последний раз заходил? Зайди посмотри счетчик. Твоя харизма уже должна в космос улететь. Скип замер, а затем поспешно открыл свой статус. Так, что тут у нас? Сила. 10, в скобках 18. Ну, тут все понятно. Десятка максимум, что можно набрать до взлома первого предела. Остальной резерв, который не пойдет в дело, пока этот предел не будет преодолен. А такие цифры получились потому, что за прошедший год Скип сумел-таки раскачать силу до восьмерки, который добавил то, что он получил от достижений. 5 от первого и 15 от гения. Вот в сумме получилось 28. Ловкость. 10, в скобках 17. Аналогично. Семь своих и двадцать от достижений. В сумме двадцать семь. Десятка плюс семнадцать. Отлично поднял ловкость. С двойки до семерки. Не зря же его чокнуто и лупило. Да и батуты с жонглированием тоже, похоже, были в тему. Выносливость. Десять, скобка четырнадцать. Опа, а вот тут уже плюсик. Выносливость у него сразу после получения интерфейса имела тринадцать скобки. То есть своя родная была на троечке. Как, кстати, в прошлый раз. Но в этот раз такая низкая цифра получилась, скорее всего, из-за посаженного безудержным приемом гормонов и химии организма. И вот за сутки с небольшим первый уровень регенерации добавил ему единичку. Пока не взломан предел, характеристики в его рамках можно было раскачивать, как бы вытесняя уже вложенные в более высокий резерв. Именно этим они когда-то занимались с капитаном. Хе, это как же у него подскочит выносливость после того, как он, подобно бабке, вольет в себя элики на повышение уровня регенерации. Нет, пока она его полностью не отлечит, взламывать предел ни в коем случае нельзя. Интеллект. Десять, скобках шестнадцать. Ну, с интеллектом все понятно. Раскачал его с двойки до шестерки. Эх, маловато для мага-то, но если прикинуть, скачок охренительный. Дух. Десять, скобках шестнадцать. Аналогично. Тоже для мага не айс, но хоть не как в прошлый раз. Так, а что там с дополнительными? Удача. Десять, скобках двадцать. Ну, тут тоже понятно. Два, считай, легендарных достижения за раз, естественно, удача сразу скакнет до максимальной. А двадцатка в резерве, опять же, от тех самых достижений. Харизма. 10 в скобках 17. Действительно подросла. И сильно. Вчера еще цифры были 10 в скобках 12. Восприятие. 10 в скобках 12. Ну, тут как получилось. Слава богу, хоть сразу открыл. Хоть что-то капнуло. Похоже, бонус упал за те несколько суток, когда он лежал и всматривался в усадьбу, готовясь к ее ограблению. Концентрация. 10 в скобках 10. А вот ее он так и не смог открыть заранее, хотя и пытался. Но, видно, не получилось, так что за нее спасибо первому. Стойкость. 10 в скобках 14. Ну, тут, как он ожидал, избиение чокнутой принесли свои плоды. А может, и издевательство над организмом с химией и гормонами тоже чуть в копилочку добавили. Как бы там ни было, идея чокнутой насчет выкладки нового ролика, дабы подхлестнуть рост харизмы, вполне имеет право на существование. Но то, что планировалось, мы пока выкладывать не будем. Там много той информации, давать которую до того, как он преодолеет первый-второй пределы рано. Ну, если он не хочет пролететь с попаданием в десятку уникумов. Да и своих туда тоже неплохо было бы затащить. Своих? Скип покрутил эту мысль в голове, что, пожалуй, так. После того-то, как повели себя Авдеич и Кузнец. Впрочем, к дамам тоже стоит приглядеться. Записывать совсем свои вот так все скопом тоже не слишком верно, Так что посмотрим, прикинем, проверим. Ну и параллельно запилим новый ролик. Лишние 1-2 единички нам совсем не помешают. Особенно если вспомнить, что одна единица характеристик без скидки, с которой скоро по-любому придется расстаться, стоит сто тысяч очков опыта. Скид кивнул своим мыслям и переключился на вкладку навыков и заклинаний. Ха, а он богатенький, вон сколько бы Навыки разделялись на магические и физические. Причем принципы этого разделения никто из людей понять до конца так и не сумел. Так, система почему-то отнесла такие навыки, как инвентарь, сбор трофеев и полет, к физическим. Ладно, это сейчас далеко не первоочередная проблема. так что тут у нас? Сродство с магией. Два. Отлично. Уже подкачался на заклинаниях. Не зря он при каждом удобном случае старался что-то кастовать. А навык очень полезный. Не на первом уровне, нет. На нем он давал всего 1% снижения стоимости заклинаний в мане. Такое же увеличение их эффективности, скорости восстановления, а также все тот же 1% прирост суммарного объема хранилища этой самой маны. А вот дальше рост шел в геометрической прогрессии. Так второй уровень давал уже 3% прироста, третий 7%, четвертый 15%. А на десятом уровне, если бы кому-то удалось его достичь, общий прирост всех этих показателей составлял бы 960%. Почти в 10 раз. Но, увы, насколько бывший хан знал, ни один из магов-людей не смог поднять этот навык выше пятого уровня. Да и тех, кто сумел дорастить его до пятого, было всего несколько человек. Причем все из числа уникумов. Плотность маны – два. Этот навык был подобен сродству. Единственное, в чем он ему уступал, так это в том, что он не оказывал никакого влияния на скорость восстановления маны. Сосуд маны – два. Ну, а этот, как было понятно из названия, отвечал за общий объем доступной маны. Он тоже поднялся до двоечки, увеличив общий объем хранилища еще на 1%. Впрочем, первые 2-3 уровня всегда берутся достаточно просто, а вот потом наступает полная жесть. Исток маны. Два. Опять же, понятно, что он отвечал за скорость в маны, которая росла все в той же прогрессии. Скип удовлетворенно хмыкнул. Магическую базу, как называли эти четыре навыка, он взял полностью. И это было очень хорошо. Как ему рассказывали, ни один маг не мог позволить себе сразу же после доступа к магазину взять все четыре навыка базы. Уж больно сильным был дефицит очков. Ведь нужно было еще и покупать да поднимать заклинания, навыки. Да и физуха также требовала прокачки. Тот же инвентарь, например, он всем нужен. Или сбор трофеев. Ведь он, как уже упоминалось, не только позволял дистанционно цеплять из тушек тварей их сердца, но еще увеличивал долю получаемого опыта. Ну уже в другой прогрессии. На первом уровне всего на один процент, на втором на три, на третьем на шесть, а на максимальном десятом аж на пятьдесят пять процентов. То есть вместо стандартных десяти процентов собранного твари опыта на максимальной раскачке этого навыка можно было бы после ее убийства получить пятнадцать с половиной. Эх, если бы он рос в той же прогрессии, как остальные, но увы, сущую систему хрен обманешь, она всегда заберет свое. Сканер один. Ну и им он пока что почти не пользовался. И, возможно, зря. С его скидкой самое слабое зелье на Аману стоит всего 10 очков. Так что стоит его начать качать. Ну и что, что реально пока от него толку немного, ибо на первом уровне это заклинание имело радиус в один метр. Раскачаем. Потому что потом без него никак. Щит ауры. Один. Аналогично. Пока слабенько, но потом без щита даже отлить в кусты не ходили. Лечение. Один. То же самое. Хотя его надо было раскачивать по максимуму. Это заклинание было из числа развиваемых и на десятом уровне переходило в исцеление, которое позволяло делать все то, что могла и максимально раскачанная регенерация, но мгновенно, естественно, опять же на десятом уровне развития и заману. Исцеление также можно было и просто купить в магазине пятидесятого уровня, но по слухам раскачанное излечение было намного более эффективным, чуть не в полтора раза. Скрытность один. Это заклинание тоже было пока отложено в дальний угол. На первом уровне оно только чуть-чуть рассеивало внимание. С повышением уровня возможности возрастали. Но главное было в том, что оно тоже было прокачиваемым. И на десятом уровне переходило в невидимость. А вот оно уже было настоящей имбой, даже на начальных уровнях. Замедление. Один. А вот им он уже пользовался. Ночью. Ну, когда они вляпались в две тройки твари, подтянувшихся от соседних врат. Ну, немного. И на аб уровне этого не хватило. Луч. Два. Ну, тут понятно, самые бронебойные с максимальным точечным уродом. Даже на втором уровне им уже можно работать против достаточно сильных тварей, то есть левела где-то до 14 а то и 15 Нет, и против более сильных тоже, но серьезных повреждений на таком уровне оно им уже не наносит. Ну да ничего, еще раскачаем. Плоскость, 2. Опа, похоже, этот закол апнула схватка с ловкачом. По бронебойности с лучом и рядом не стоит, зато по уровню куда сильнее. И может валить тварей куда более высоких уровней, чем луч. Ну, если у них не слишком толстая шкура. Поток плоскостей. 2. Типичный закл массового дамага. Эффективно против толпы слабых тварей. Урон по одиночной цели куда слабее плоскости, но вполне сравнимо с лучом. Поле шипов. 2. А вот оно должно уже относительно скоро апнуться на третий уровень. Уж больно часто он его применяет. Ну что сказать, для первых суток очень пристойно. И это только магически. Впрочем, с физическими было чуть похуже. Регенерация. Один. Ну, тут все понятно. Ничего, нахлебаемся эликов и запустим ее на полную. Правда, чтобы элики отработали наиболее эффективно, придется лезть в ближний бой и получать травмы. Он же не глубокий старик, чтобы навыку было что лечить. Хотя просаженного химии организма на какое-то время хватит. Ну да и хрен с ним. Заодно и самостоятельно открытые навыки прокачаются. Те же копейные бои, короткие топоры. Только нужно постараться не сдохнуть в процессе. Инвентарь 2. Ну, он пока усиленно раскачивается. Правда, уже не водой, а всяким хламом из гаража, основное место, в котором занимали пластины от древнего автомобильного аккумулятора еще советского производства. Впрочем, вода тоже присутствовала для максимального заполнения объема. Сбор трофеев 2. Он качался сам по себе без дополнительных усилий но почти четырех десятков высокоуровневых тварей, которых они успели завалить за эти сутки, оказалось достаточно для его апа. Опознание – один. Ему до апа было уже недалеко. Общее усиление – один. Крепкое тело – один. Крепкая кожа – один. Уклонение – один. Эти четыре навыка входили в физическую базу, и скип поначалу даже не собирался их брать. Но раз уж дали такую скидку, более крепкая тушка – больше шансов на выживание но специально он их качать, скорее всего, не будет. Маскировка. 1. Навык был физическим аналогом скрытности и, кроме всего прочего, хорошо помогал в сокрытии косвенных признаков присутствия. Запаха, дыхания, тепловой сигнатуры. Ночное зрение. 2. Оно неплохо прокачалось во время ночной схватки. Ну и вообще было очень в тему. Ходили слухи, что на десятом уровне ночное зрение позволяло видеть в абсолютной темноте без всякого источника света. Но так ли это на самом деле, никто не знал потому что никто пока так и не смог прокачать его до капа. Левитация. Один. На первом уровне он позволял разве что не разбиться при прыжке с крыши трех-четырехэтажного здания. Но на десятом вроде как уже позволял косплеять перелетных птиц. Например, тех же гусей. А те способны преодолеть за сутки 500 километров и развить максимальную скорость до 80 километров в час. Кроме того, этот навык также был прокачиваемым и на десятом уровне переходил в навык «Полёт». И вот уже с ним Макс становился истинным хозяином Пятого океана. Те, кто закупился подобным навыком в магазине 50-го уровня, утверждали, что уже на первом уровне только скорость полета сразу возрастала чуть ли не до 150 км в час. А возможности полета десятого уровня даже страшно было представить. Телекинез 1. Этот навык бывший хан взял в первую очередь для взлома замков. Лучше всего он работал с электронными потому что просто отжать язычок замка было куда легче, чем играться с дюжиной или более мелких штифтов. Но на высоких уровнях навык должен был стать полезным и в других вещах. Увы, пока качать его было не на чем и некогда. Еще несколько навыков скип собирался открыть самостоятельно, без покупки в магазине. И парочку из них он уже открыл. Копейный бой – один. Короткие топоры – один. Их раскачки ему еще предстояло. Но ну, а кроме них он собирался еще открыть стрелковое оружие и, возможно, медитацию. Она ему после закупки полной магической базы была не так уж и нужна. Но если получится сделать это бесплатно, почему бы нет? А шанс на это был, и немалый. Потому что в прошлый раз медитация у него была. Причем он не только сумел открыть ее самостоятельно, но еще и умудрился без вложения очков раскачать аж до четвертого уровня. Ибо с тем запасом маны и скоростью ее восстановления, которое у него имелось в его бытность хантом, Без нее было просто никуда. Так неужели сейчас не получится повторить?»